Аввакум в пещи огненной Боишься пещи той? Дерзай, плюнь на нее, не бойся, Да пещи той страх. А когда в нее вошел, Тогда и забыл все. Из темной глуби 17-го столетия, словно из пропасти, нам уже давно светят притягательно и загадочно пронзительные глаза протопопа Аввакума, писателя, которого мы высоко чтим. В самом деле, не будь Аввакума, и наша литература не имела бы, кажется, того прочного фундамента, на котором она уже три столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим и образным языком не церковным, а народным. Только раз в мертвелую словесность, как буря ворвался живой, полнокровный голос. Это было гениальное житие неистового протопопа Аввакума. Речь его вся на жести, а канон разрушен в дребезье. Так говорил Алексей Толстой. Реализм, точный и беспощадный, реализм, убивающий врага на повал, этот реализм нашей великой литературы был порожден житием протопопа Аввакума. Первый публицист России, он был предтечью Герцена. А кто он? Откуда пришел? И где пропал? Житие его включено в хрестоматии, и каждый грамотный человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому чудовищному вулкану, этому русскому везувию, извергавшему в народ раскаленную лаву афоризмов и гипербол, брани и ласки, образов и метафор, ума и злости, таланта и самобытности. Нельзя знать русскую литературу, не зная о Аввакума. Скоморохи спускались с горы. Текла внизу матушка Волга, а под горой лежало село Лопатище. Солнце пекло нещадно, день был работный. Еще за скоморохи напялили хари козлиные, загудели в сопелке, дурачесть забили в бубны, дабы народ сбегался на игры. А впереди дудочников и раешников два медведя плясали, один в сарафане бабьем. Другой, как есть, ничем не украшен. Навстречу игрищу порскали от околиц ребятишки, Кузнец отложил молот в кузне. Из-под руки глядели на скоморохов бабы с граблями, Перестав сено ворошить на полях, всем стало весело. Но тут вышел поп лопатищенский, прозванием Аввакум. Молот еще, борода черная в завитках, а глаза — угли. — Не пущу в село, — объявил забавщиком. — Неистовство ваше бесовское, еси! Оставьте пляски антихристовы! Скоморохи на него в драку. Ах так, осатанел поп, рукава ряски закатывая. Много их было, а он один. Зато люто и толково бился поп, как даст по зубам увырк и пятки врозь побил всех скоморохов, а бубные сопелки с харями разломал, но забыла в вакуум про медведей скоморохи на уськали косолапах на попа. и тут папу стало худо без ружья и рогатины голыми руками, как медведя осилить, а звери у ужелезли в драку и тот ученый, что в сарафан был одет, он на двух лапах шел, Видел Аввакум его пасть серо-розовую с клыками желтыми, а из пасти той попахивал нехорошо и муторно. Владычица Помозии взмолился Аввакум и хряснул медведя кулаком в ухо. Зашатался тот, обмяк в сарафане и лег.